Светлана Казакова Академия Неслучайных Встреч Глава первая. Непредсказуемый поворот Если день не задался с самого утра, то едва ли от него можно ждать приятных сюрпризов а вот просто сюрпризов и пакостей судьбы — вполне. Но заранее почти невозможно предугадать, что случится, а уж в моем случае и подавно. Этим утром, умываясь, чистя зубы и наспех глотая горячий несладкий чай, я на все лады распекала себя. Повод для этого имелся весомый. На сегодняшнее утро назначили экзамен по истории книжного дела, С вечера я честно учила билеты, но затем соблазн в виде интересной дорамы перевесил. Я засиделась за сериалом допоздна, и вызубренными остались не все вопросы. Я понадеялась на свое везение. Надо заметить сомнительное. И шпаргалки, которые загрузила в маленький плеер. Чтобы произвести на преподавательницу хорошее впечатление, я оделась получше: в кружевную блузку, пышную черную юбку скромной длины, а также черно-белый корсет, на который когда-то потратила всю стипендию. Не хватало только таблички. Экзамен для меня всегда праздник. Дополнением к наряду послужили новенькие черные туфли на среднем каблуке и сумка через плечо. К сожалению, учебник в нее не поместился, как, впрочем, и электронная книга. Пришлось смириться, поскольку любимый объемистый рюкзак с этой одеждой совершенно не сочетался. На улице я пожалела о том, что так вырядилось. Несмотря на последний весенний месяц, дул холодный ветер, который так и норовил задрать юбку. Замерзла я практически сразу, как выбежала из подъезда. Новые туфли, которые казались удобными в магазине, уже через несколько шагов нещадно натирали ноги сквозь тонкие колготки, а ремешки больно впивались в кожу. К тому времени, как я села в автобус, мой вид меня уже не радовал, а заставлял отчаянно скучать по привычным джинсам и растоптанным кедам. В университет, куда я с остановки ковыляла гораздо больше времени, чем обычно, опоздала всего на 15 минут, но заслужила неодобрительный взгляд преподавательницы и полный отказ выслушивать оправдания. Как обычно, она не обращала внимания на желающих ответить и вызывала студентов по своему усмотрению. Я спрятала плеер в кармашек юбки и с замиранием сердца наблюдала за тем, как однокурсники отвечают на выученные мной вопросы. Когда подошла моя очередь, я споткнулась возле стола преподавательницы и, проклиная собственную обувь, потянулась за билетом. Один вопрос оказался знакомым и совсем простым, а второй... Я намеревалась подсмотреть. Вернувшись за свою парту, чтобы подготовиться, я осторожно выудила плеер и принялась строчить ответ. Дальнейшее стало пренеприятнейшим сюрпризом. Равнодушно скользнув по мне взглядом, преподавательница прищурилась и изрекла такое, что мне оставалось только растеряно заморгать глазами. Подобного поворота я не ожидала. «Тот-то не нравятся мне эти вопросы. Ответишь на другие без подготовки?» «На какие?» — выдохнула я в ответ. Преподавательница озвучила вопросы, следуя закону подлости, невыученные. Я начала что-то бормотать, она поморщилась и постучала ручкой по столу. «Достаточно. Придешь на пересдачу. В четверг к двенадцати». «Так я не сдала экзамен» и, отказавшись от предложения подруг посидеть в кафе, направилась к остановке. Там спустя полчаса ожидания мне сообщили, что на дороге что-то произошло, поэтому весь транспорт пошел по другому пути. На вопрос, как туда выйти, собеседница махнула рукой в сторону переулка, где я никогда прежде не бывала. Переулок назывался студенческим, пророческое название. Я свернула в указанном направлении. Несмотря на то, что моя группа уже оканчивала второй курс, этот район города я знала не слишком хорошо. Здесь располагалось множество старинных зданий, многие из которых выглядели заброшенными. Именно мимо таких и пролегал мой путь. Я, стараясь не обращать внимания на боль в ногах, прибавила шаг, чтобы поскорее миновать ряды домов с разбитыми стеклами и покосившимися крышами, которые уныло нависали над серым асфальтом. Но туфли меня подвели. Споткнувшись обо что-то, я заскользила вперед, взмахнула руками в попытке уцепиться за воздух и тяжело рухнула на землю. Даже ладони перед собой выставить не успела. Наверное, я на какой-то миг потеряла сознание. В глазах потемнело, в ушах загудело, а все вокруг словно перестало существовать. И почему я не слушала предупреждения о том, как ведет себя организм, когда ему не хватает глюкозы? Глаза я открыла, когда почувствовала, что кто-то бесцеремонно трясёт меня за плечо. Надо мной склонился парень, которого я никогда прежде не видела, однако он показался знакомым. Спустя несколько секунд поняла, почему. Выглядел тот примерно так же, как и главный герой сериала, что составлял мне компанию накануне. В общем, оказался азиатом, скорее всего, японцем. «Аригато!» — машинально ответила я, когда он подал мне руку и помог встать. Я тут же принялась отряхивать юбку. И в кои-то веки обнаружила симпатичного парня в непосредственной близости от себя. Одежда испачкалась и помялась. «Что?» — осведомился незнакомец почти без акцента. «Спасибо! Надо же! Японец, который не знает японского!» Или я не слишком хорошо определила его национальность? Не за что. Новенькая? Поторопись, опаздываем. Куда? Недоумевающе переспросила я. На экзамен, конечно. Смотрю, у тебя даже учебника нет. Возьми мой, только не на совсем, а то в библиотеке проклятие наложат. С этими словами странный собеседник впихнул мне в руки толстый том, на котором крупными буквами значилось «История чернокнижного дела». От неожиданности и странности всего происходящего закружилась голова, во рту пересохла. Едва не выпустив из ослабевших пальцев книгу, я подняла глаза на парня. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу и, похоже, не находил ничего удивительного в названии учебного предмета, которое с некоторым отличием походило на то, что преподавали в моем университете, с очень необычным отличием. Наверняка чья-то шутка. Мне попадались обложки для книг с куда более нелепыми названиями. Вот только переплет учебника не был супер-обложкой. Может, это блокнот? Я открыла том на середине. Черные буквы, бумага шероховатая, пожелтевшая от времени, с тем особенным запахом, который можно почувствовать только от старых книг. Нет, не блокнот. «Опаздываем», — напомнил собеседник. «Успеешь еще почитать. Первые тебя все равно не вызовут». «Кто не вызовет?» «Профессор Андрих. Он ведет этот предмет». «Где ведет?» «Что за непонятливое? Ты в магическую академию поступил или куда? Опаздываешь в первый же день». «Это сон», — сказала я себе. «Должно быть, вот-вот прозвенит будильник, я побегу на свой экзамен». Самый обычный городской университет к своей строгой и непредсказуемой преподавательнице, а вовсе не к какому-то там профессору, чего только не снится, когда волнуешься насчет учебы. А парень, ну что ж, насмотрелась до рамы перед сном. Вот результат. Но почему же все казалось таким реальным? Учебник тяжелый, рука у парня теплая, я успела ощутить, когда он помогал мне подняться. Ноги продолжали болеть, и хотелось поскорее скинуть новые туфли. На юбке хоть отряхивалась, остались следы серой пыли. Да еще и в желудке громко заурчало. Я вспомнила, что утром успела только чай безо всего выпить. Утром? Каким? Тем, что мне приснилось? А если допустить, что я не просто спала, а, к примеру, находилась в коме, приключился какой-то несчастный случай и теперь я лежала в палате, окружённая медицинской аппаратурой, а всё происходило только в моей голове. Но разве мало я читала книг, в которых примерно о таком и рассказывалось? От мысли стало не по себе. Страшно было представить, что всё мне лишь мерещилось. И собственное тело, и натертые ступни, и тщательно подобранная одежда. Экзамен, переулок, встреча с незнакомцем — Но не могла же я допустить вероятность, что это на самом деле. Или могла? Сколько себя помню, меня всегда считали фантазеркой. Еще до того, как научилась читать, я любила разложить перед собой книги или детские журналы с картинками, чтобы по ним сочинять собственные истории. Позже, пересказывая подружкам содержание понравившихся книг и фильмов, я нередко переходила с них на свои фантазии, которые выдавала за чужие. В играх с куклами или без них мне нравилось выдумывать целые квесты со множеством приключений. Так жизнь становилась интереснее, удивительнее, ярче. Увы, родители считали это ерундой. С каждым годом они все больше стремились к тому, чтобы я последовала по их стопам и стала инженером. Однако мои школьные оценки по алгебре, геометрии, физике, химии и черчению оставляли желать лучшего, но меня все равно записали на курсы при техническом университете. Там я чувствовала себя не только самой глупой и неспособной в группе, но и на редкость несчастной. Будущее представлялось беспросветным. И я начала записывать истории, которые, казалось, придумывались сами собой. А сразу после окончания школы втайне от родителей отправила документы в другой университет, где не требовали знания по тригонометрии. Именно туда я и поступила. Родители, разумеется, очень злились, и причины были не только напрасно потраченные на курсы деньги, Своим поступком я разрушила их давнюю мечту о продолжении семейной профессии. Смирились с моим выбором они далеко не сразу, а уж о своем творчестве, которое хранилось в тетрадках, блокнотах и текстовых компьютерных файлах, я им пока не рассказывала. По правде говоря, никому не рассказывала. Да и сама всерьез к этому не относилась. Девушек, которые пишут фэнтези, и без меня предостаточно. Сейчас, сжимая в пальцах учебник по истории чернокнижного дела и гадая, как так могло получиться, я вдруг почувствовала себя одной из своих героинь. Стало немного легче. Уже не так страшно. Возобладало любопытство и захотелось увидеть и профессора, и саму академию. В конце концов, когда еще могла бы представиться такая возможность? Пойдем. Решительно сказала я новому знакомому. «Давно бы так!» — набрадовался он и направился вперед, так и не забрав у меня учебник. Я последовала за ним. Мимоходом успела отметить, что переулок почти не изменился. Вокруг оставались такие же старые дома с густыми зарослями в полисадниках за ветхими заборами, только асфальт сменился на брусчатку. Парень целенаправленно шагал, не глядя на меня, зато я воспользовалась возможностью рассмотреть его получше. Лет двадцати, среднего роста, не слишком тощий, но, как сказала бы мама, не мешало бы подкормить. Темные волосы длинноваты для мужчины, однако ему к лицу густая челка падает на лоб, высокие скулы, внимательные глаза цвета горького шоколада. Одет в синюю рубашку и черные брюки. «Обувь удобная, в таких ботинках не на экзамены ходить, а в походы». Я вспомнила про собственные туфли, идти в которых становилось все больнее, и позавидовала. Словно почувствовав, что я чересчур пристально его разглядываю, он обернулся и заговорил «Как тебя зовут?» «Яна», — ответила я. «Яна Ворожекина. А тебя?» «Кей». «Фамилию я уточнять не стала, может быть, они тут не приняты». Ещё бы знать, что это за место. Захотелось задать собеседнику ещё несколько вопросов. Но он, казалось, потерял ко мне всякий интерес. Поправил закинутый за плечи чёрный рюкзак торбу и пошёл дальше. Я за ним не поспевала, каждый шаг причинял острую боль. И я начала понимать русалочку, которая поменяла хвост и голос на ноги. У истории, помнится, было два финала. Один, счастливый, из диснеевского мультсериала, который я когда-то очень любила, зато второй, придуманный для своей сказки Гансом Христианом Андерсоном, не оставлял никакого шанса на счастье. Может быть, и в другом дело обстоит так же. У каждой судьбы есть разные вероятности. Мы неосознанно выбираем одну из них, поворачивая в том или ином направлении. Случайно или не совсем. И если так то какой выбор сделала я, свернув в студенческий переулок? Выложенная брусчаткой неширокая дорога, по которой мы шли, выглядела значительно чище, чем прежняя, покрытая асфальтом. Ни уличного мусора, ни битого стекла. Я на минутку остановилась и, подавшись порыву, одну за другой стащила с ног туфли, связала ремешки и дальше понесла обувь в руках. Кей бросил на меня быстрый взгляд через плечо, но никак не прокомментировал изменения в моем внешнем виде. «Долго еще?» — поинтересовалась я спустя некоторое время. «Почти пришли», — отозвался он. «Видишь, иллюзия уже начинает рассеиваться. Здорово, правда?» «Иллюзия?» — переспросила я. Повертела головой и замерла на месте, не в силах оторвать взгляд от представшей предо мной картины. Обветшалые дома уже не выглядели так уныло, как только что. Они меняли свой вид, постепенно превращаясь в совсем другие. Исчезали паутины трещин на оконных стеклах, тусклая краска становилась яркой, ненадежные заборы буквально на глазах обретали прежнюю прочность. Окружающая обстановка больше не напоминала о горестях и конечности человеческого существования — снова наполняясь жизнью, которая чувствовалась в каждом изменении. В палисадниках все еще оставалось немало сорной травы, но теперь среди нее появились разноцветные кляксы цветов, медовый аромат которых ощущался даже на расстоянии. «Потом полюбуешься», — одернул меня Кей. Я подхватила едва не выскользнувший из рук учебник и поспешила за ним. Ряды домов сменились деревьями по обочинам. Теперь казалось, будто мы вышли за пределы города. Стало почти жарко, дорога резко пошла в горку. В туфлях я бы ее точно не одолела, но и без них натертые мозоли продолжали ощутимо болеть, так что успевать за длинноногим парнем не получалось. Спутник с стивился надо мной минут через десять. Остановился, дожидаясь, пока я его догоню после чего забрал учебник, спрятал в свой объемистый рюкзак и взял меня за руку. То ли мы оказались единственными опаздывающими студентами, то ли остальные пользовались другим путем, но больше никто нам не встретился. Я посильнее уцепилась за пальцы кея, которые крепко сжимали мою ладонь. «Странное дело». Шагая рука об руку с ним, я вовсе не представляла, будто нахожусь на прогулке или свидании. Скорее, ощущала себя ребенком, которого тащат в детский сад, причем безо всякой надежды на то, что там накормят и дадут выспаться. Где живут студенты? Полюбопытствовала я. Большинство? В общежитиях? Коротко ответил Кей. А ты где? И я там же. Так ты оттуда шел? Нет. К долгому разговору он сейчас был явно не расположен, так что я тоже приумолкла и сосредоточилась на дороге. Даже напевать начала, правда, только про себя. Что-то вроде вместе весело шагать по просторам. Впереди показались остроконечные башенки. Сердце нетерпеливо забилось. Еще через несколько шагов передо мной предстала цель нашего пути. Я ожидала увидеть мрачный готический замок с вековыми каменными стенами, но магическая академия отличалась от моих представлений. Да, похоже на замок, но совсем другой. Светлый, высокий, с черепичной крышей, вертикально вытянутыми окнами и несколькими балкончиками. Казалось, он парил в воздухе над возвышенностью, к которой мы поднимались. «Красиво!» — выдохнула я. «Опоздали все-таки», — буркнул Кей. Парадный вход с широко распахнутыми дверями и мраморными ступеньками он проигнорировал, потянул меня за собой куда-то в сторону, где мы проскользнули в низенькую дверцу, почти незаметную со стороны. Узкий коридор с пепельно-серыми стенами вел к длинной лестнице, у подножия которой стоял высокий мужчина в старомотном темном костюме и багряной накидке. Его лицо скрывала черная бархатная маска с прорезями для глаз и рта, а светлые, почти белые волосы до плеч походили на парик. Кей, okay. окликнул он моего спутника. Снова опаздываешь. Хочешь еще раз остаться на второй год? Приветствую вас, профессор Андрех. Неожиданно громко отрапортовал парень. Я новенькую привел. Она заблудилась.